Глава 4. Кшуганула облепивших дверь мастерской магокотов и вошла в свитая ситих фёклой. Старушка привычно сгорбилась над вышивкой и под звуки мяутайского языка ловко орудовала иголкой. Усмехнулась. Теперь понятно, почему магокоты так заинтригованно прислушивались к повествованию сериала. Лакорны им близки по духу, то есть по слуху. Что скажете? Нетерпеливо спросила ведьму. Та лишь поджала губы и вздохнула. У меня болезненно сжалось сердце. Какие же видения посетили старушку. Ладони вспотели, горло подкатился ком, я помотала головой. О нет, не представляю, как смогу отказать этой милой паре. «Вечно ты втягиваешь меня во всякие сомнительные авантюры», пробурчала ведьма. Я вздохнула с облегчением. «Возьмется» и деловито уточнила. Какие будут указания? Фёкла, не отрываясь от вышивки, покачала головой. Для начала поговори с этой помощницей. "Мастер", возмущённо воскликнула я. Её и так уже затюкали. Вы не представляете, каково в изоляторе следственного отдела. Там даже пахнет страхом. Бідную женщину заперли на 3 дня. Не думаю, что помощнице удалось утоить от клима хоть что-то. А после Ерпилева, выслушав мои причитания, спокойно проговорила Фёкла: "Пригласи Макдоков на встречу". "Ать за ногу", возмутилась я. "Эти-то вам зачем?" Присела на край станка и склонилась с воодушевлением. "Лучше сразу пообщаться с садовником. Уверена, он Джо", закричала старушка, яростно тыкая иглой в мою сторону. Я порадовалась, что нитка короткая, и ведьма не достаёт. Ты испортишь натяжение канвы, а ну слей с немедленно. "Что слова", пробурчала я и обиженно отступила. "Тряпка вам дороже человека". Сама ворчала месяц, когда оплатила счёт. Скинула свёкла или забыла, сколько стоит погонный дециметр. "Забудешь такое", буркнула я и мстительно проговорила. "Так пусть канва вам кофе и несёт", а я пошла. «Общаться! Ай, за ногу! Ненавижу макдоков!» «Пора забыть Захара и Петра!» — проворчала Фёкла, возвращаясь к вышивке. «Всего два макдока с гнилыми душами на тысячу хороших специалистов Максквера!» Когда я подошла к двери, добавила. «Переодеться не забудь! Что за вид, Джо? Где ты провела эту ночь?» «Лучше и не спрашивайте!» — болезненно скривилась я. и передернула плечами. «Переоденусь и поеду к той женщине». «Сначала кофе принеси!» — крикнула Фекла, когда я вышла из мастерской. Усмехнулась и приветливо помахала Ивану. «Добрая, куда ты с позаранку ромашку таскал?» «Тренировались!» — таинственно улыбнулся Зоомак. Облепившие его со всех сторон мага-коты, мурлыкали так, что, казалось, стены тряслись. Ромка же деловито вылизывался в паре шагов. У него получается всё лучшее. Знать бы что, иронично ответила я. Мышей ловить или по деревьям лазать, может, кошек соседских гонять. Нет, ему ещё рано. Роман поднял мордачку и наградил меня взглядом бывалого дворового кота. Я лишь головой покачала. Ну и ну. А ты Иван многозначительно кивнул на платье. С конкурса красоты? Аха, рассмеялась я. Заняла первое место в номинации пить так пить. Помялась и добавила осторожно. Мы с Денисом отмечали удачное дело. А меня с нами отдела не позвали, хидно проговорил Заамак. Что? По статусу не положено. Я ведь тоже участвовал в расследовании. Правда? Делоно удивилась я. Кажется, ты лишь активно мешал и сам красовался в подозреваемых. Не прокатило, послушно кивнул Иван. У нас новое дело. Я недовольно покосилась на мастерскую. Кажется, надо в контору жалобу написать. Обещали, что дверь звуконепроницаемая. Не пиши, хмыкнул Иван. Ни слова не слышал. Просто у тебя лицо такое таинственное. Вот и предположил. Ты расскажи. Может, я чем помочь смогу? Чем, расхохоталась я. Накормишь свидетеля кошачьим кормом или пузико почешешь? Иван серьёзно ответил. Могу подсказать, какой из мага котов может быть полезен и проследить, чтобы всё было сделано правильно. Хм, задумалась я. Аргумент. Может, Ваську послать на поиски Андрея? Зачем коту искать ангела? удивился Золамак. Ангел вроде как сбежал, пожала я плечами. Встретила утром, когда торопился в аэропорт. Триасса, как листа синовой, посматривал странно. Афёкла потом с меня чуть шкуру не спустила, что не задержала штатного ангела, будто я знала, что отпускать нельзя. Хотя сейчас понимаю. Андрей словно ждал, что его остановят. И та шкатулочка выглядела очень странно. Подозрительно это. Да уж. Иван озадаченно почесал подбородок. «Хорошо, Ваську я пошлю по следу». Не сдержала улыбки при виде обиженно вытянувшейся мордочки черного магокота. Его только что завуалировано сравнили с собакой. А зоомаг продолжал. «Может, еще кто-то понадобится?» Я задумчиво посмотрела на Мейнкуна. «Грыза, что ли, взять? Вдруг придется залезать к садовнику в дом?» «В садовнику?» <на> – <domestically> удивился Иван. «Зачем тебе в дом садовника?» Я безмятежно оскалилась. «Низачем. Абсолютно. Э-э-э, <-жм2> нужно Фёкли кофе принести. Потом я в душ, а ты поговори с грызом, чтобы вёл себя как лапочка». «Может, тебя подбросить на машине?» <на> – <Vamos -geht> крикнул след Иван. Я обернулась у лестницы. «А нет твоего такси. На нём Ангел упорхнул. Возьму свой скутер». Уехал на машине, протянул за амак и пригарюнился. Не просто будет Воську это объяснить. Ты справишься, уверенно заявила я и сбежала вниз. На кухне, как всегда, царила стерильная чистота, как в операционной чеслово. Кофе уже остыл, пришлось подогреть в микроволновке. Конечно, Фёкла будет ворчать, старушка утверждает, что это портит вкус. не Но готовить новый нет ни времени, ни желания, ни мастерства. Честно говоря, мой кофе можно использовать для того, чтобы раскалывать особо опасных преступников. Они будут рыдать и умолять спросить их о чём-нибудь ещё, лишь бы убрали из комнаты чёртово зелье. Когда недовольная ведьма получила свой утренний кофе, а я заслуженный душ, Иван уже пообщался с котами. Васькис лет простыл, а огромный грыз важно помахивал хвостом у порога. Терпеливо дожидаясь, когда рыжая злодейка, а коты, по словам Ивана, воспринимали меня именно так, спуститься в холл. В просторной футболке и рваных джинсах я ощущала себя гораздо комфортнее. Осмотрела свежие вмятины на стареньком скутере и вздохнула. Грыз, залезай. Надеюсь, он ещё хоть денёк побегает. Конь мой фырчал, плевался и дёргался. Придётся вести в мастерскую. е вытаскивать из копилки заветные купюры. Мечта моя призрачная, точнее байк-призрак, снова отодвигалась на неопределённый срок. Эх, а я была уверена, что моей доли от гонорара за предыдущее дело окажется достаточно. Но противный Клим придевил иск от города за некоторые разрушения. И так как виновник был мёртв, пришлось расшевеливаться. А Фёкла даже не подумала помочь. Я затаила обиду. Зелёные берёзки, растущие по обеим сторонам дороги, весело летели за спину. Воздух радовал насыщенным ароматом росы и садовых цветов. Машин было совсем немного, небо нависало прозрачной свежестью, а солнышко горячо целовало щёки. Деньёк обещал быть жарким. Что же, не надела шорты. Судя по сведениям Родиона, помощница Макдо жила в Гомоновской роще. Этот район Максквера славился высокими ценами на недвижимость и обилием парков. Чаще всего здесь селятся обеспеченные молодожены, чтобы без проблем и опасностей для здоровья выгуливать будущее потомство. Как одинокая женщина средних лет получила здесь аж трехкомнатную квартирку, мне и предстояло узнать. «Не понимаю, зачем фёк ли это? Макдоки в акушерстве получают очень приличное жалование». Уверенно и помощница не бедствует, а ипотеку открывают не только молодым семьям. Другое дело садовник. Не понимаю, зачем молодому человеку, у которого есть собственный дом, заниматься таким низкооплачиваемым делом. Он точно странный. Наняться на работу, не прийти и уволиться сразу после исчезновения ребёнка. Неужели никто не видит, как это подозрительно? Адь за нагу. Да его алиби трещит по швам. Полуслепые маразматики в престарелом доме покажут на любого, кто наденет форменную одежду, и кивнут, что именно его они видели неделю назад. Да я сама не уверена, что смогу опознать незнакомого садовника спустя несколько дней. Но нет, фёкле нужна эта женщина. Честь слова. Будто несчастной Климе не хватило. Это не следователь, а толстый хитрый котяра. Будь у него хоть намёк, хоть подозрение, призрачная ниточка. Клим ни за что не выпустил бы помощницу из своих острых когтей. И раста на свободе значит заслужила. Прислонив раскутер к стене высокого зеленовато-серого здания и сопровождаемая вальяжным грызом, направилась к подъезду. Домофон легко поддался колдовской силе Магоката. Огляделась. Использовать магокатов не совсем, хм, законно. Это не совсем незаконно, но никто же не видел. В подъезде было светло, пахло приличным чистящим средством с ароматом морского бриза, не то что в студенческом городке. В подъезде Даниила витал дух горелых котлет и мокрых тряпок. При мыслях о черноволосом преподавателе Максской академии настроение испортилось. Я тяжело вздохнула и отчетливо постучала в дверь с нужным номером, в виде витиеватого вензеля Подождала несколько секунд и заколотило сильнее. На звонок тоже не получила ответа. Странно. По словам управляющего казначейством, помощницу Макдока отстранили от должности до окончания расследования. Уже месяц, как несчастная не получала денег. Может, устроилась на другую работу? Кушать-то надо, да и за квартирку в хорошем районе платить. Уходить ни с чем не хотелось. кивнула грызу, и кот приподнялся. Стоя на задних лапах, передние положил на замок, кнулся мокрым носом, муркнул, фыркнул, раздался щелчок, и дверь со скрипом открылась. Ощутив густой сладковатый запах, я застыла на месте. На голове зашевелились волосы. Дурное предчувствие скрутило живот холодом. Толкнув дверь, вошла в просторную прихожую, оценила качественный шкаф-купе во всю стену. Огромное зеркало в золочёной раме. Яркий ковёр с пушистым ворсом. Приличная обстановочка. Должно быть работа в клинике акушерства весьма высокооплачиваемая. Боюсь и предположить, сколько получают Макдоки. Грыс оглянулась на кота, но мейн-кун не сдвинулся с места. Поведение кота насторожило ещё больше, и я прошла в комнату, застыла затая в дыхании. Первое, что бросилось в глаза мухи целая туча. Они шевелились на животе женщины, словно живое нечто, до да жути противное. Прижала руку к рту, завтрак активно просился наружу. Распахнутые глаза жертвы, невидящие, смотрели в потолок. Синие губы изогнуты, словно от боли. Руки раскинуты, халатик распахнут. Светлое скромное белье обогрено кровью. Раздался топот множества шагов в форменных ботинках. Стоять. Резкий оклик не испугал и не удивил. Не двигаться. Я лишь заглянула за спину полицейских. Грыза в коридоре не было, магакот благополучно улезнул, и это радовало. Подняла руки и громко проговорила: "Я помощница ведьмы Фёклы". Она приказала проверить подозреваемую. по делу о пропавшем младенце управляющего казначейства вот номер телефона мастера Родиона он подтвердит что я работаю над этим делом Джо услышав знакомый голос вздрогнула и при виде бледного лица молодого кастромага действительно испугалась адь за ногу только не он